Полдневная песнь Из-за излома злых бровей Твой облик кажется мне диким, И с ангельским не скошен ликом Колдунья с живостью очей. О, ветреница дорогая, О, страшная любовь моя, Как идолов жрецы, так я Тебя смиренно обожаю. Пустыни запах и листы Благоухает в жесткой прятке. И много тайны и загадки Есть в повороте головы. Как будто в круг паникадила, В круг тела аромат бродяг, Как вечер ты чаруешь так, О нимфа сумрака и пыла. С твоей ленью не сравнить И зелья самые густые, А ласки знаешь ты такие, Что можешь мертвых воскресить. И твоему бедру знакомо, К твоей спине и груди страсть, И нежишь ты подушки в сласть Своей позою и стомы. А иногда, чтоб утолить Всю ярость тайного желания, Ты искренне свои лабзания С укусом можешь подарить. Меня, смуглянка, раздираешь, Издевки с хохотом полна, А после взор, что как луна отраден, В сердце устремляешь. Под твой атласный башмачок, под ноги в шелке, положу я мою восторженность большую и дарование, и рок. Моя душа тебе покорна, тебе мой цвет, свеча моя, ты вспышка жаркого огня во тьме моей Сибири черной.